Глава 10. Дилемма. Как получить опыт, не имея опыта? Так как же все-таки начинающему дизайнеру получить свое первое рабочее место в студии, не имея опыта? Как разорвать этот порочный круг и уже полноправно вступить в ряды профессионалов? Собственно, решение одно. Нужно устраиваться на работу помощником дизайнера. Но только тем помощником, который сможет действительно принести какую-то пользу. Как же вы можете дизайнеру помочь? Давайте еще раз вспомним, что нужно делать чертежи, визуализации и спецификации, Причем спецификации, скорее всего, вам сразу не доверят. Все-таки это финансово опасная зона. Поэтому имеет смысл сконцентрироваться на одной сфере, либо чертежах, либо визуализациях. Причем, если чертежи сейчас 99% дизайнеров выполняют на компьютере, так проще вносить изменения, то визуализации можно делать как при помощи компьютерных программ, так и рисовать от руки. В седьмой части аудиокниги мы еще поговорим о способах подачи визуальных материалов, но сейчас вам нужно понять одно – ценится и ручная графика, и фотореалистичная визуализация. Но только тогда, когда она выполнена на очень высоком уровне и соответствует статусу дизайнера и уровню его работы. Выбирайте наиболее интересное вам направление. Лучше всего сделать это еще во время учебы и использовать дипломный проект для того, чтобы максимально показать свои навыки. Он впоследствии станет основой для вашего портфолио. Вообще, многие студенты слишком формально подходят к выбору темы для дипломного проекта и к его разработке. Мне это не совсем понятно, и я хочу сразу же вас от этого предостеречь. Отнеситесь к дипломному проекту со всей серьезностью. Выберите интересную, нетривиальную тему. Чем тщательнее вы разработаете этот проект, тем выше будут ваши шансы на трудоустройство после окончания учебы. Более того, скорее всего, вам больше никогда, или, по крайней мере, еще очень не скоро, не удастся сделать проект полностью по-своему. Без оглядки на вкус заказчика и на его финансовые возможности. Так используйте эту возможность на полную катушку. Покажите свою креативность, покажите все свои лучшие качества, все сильные стороны, продемонстрируйте навыки и умения. Моим первым крупным коммерческим проектом стал дизайн интерьера ночного клуба «Годвилл» общей площадью 2000 квадратных метров. Его я получила благодаря тому, что на моем сайте был опубликован мой дипломный проект «Дизайн ночного клуба а hell Именно он привлек внимание моих будущих клиентов, именно благодаря ему они в принципе попали на мой сайт. Кстати, диплом я защитила на 10 баллов. Итак, допустим, вы выбрали черчение. Изучайте соответствующую программу. Скорее всего, это будет автокад или архикад. Действительно глубоко изучайте, благо в интернете, достаточной информации, о на полках магазинов масса книг. Проштудируйте справочники по строительному черчению, чтобы быть в курсе терминологии и общепринятых норм. Изучите государственные нормативы по оформлению проектной документации. Ориентируйтесь на лучшие архитектурные чертежи. Их можно поискать в интернете, а лучше – в архивах архитектурного управления города. Тогда у вас точно не будет проблем с тем, чтобы готовить интерьерные чертежи. Они все-таки попроще. Если вы склоняетесь к фотореалистичной визуализации, вам нужно добиться действительно хорошей степени реализма. Многие начинающие визуализаторы недостаточно критичны к своим работам. Им кажется, что у них уже все хорошо. Зайдите на сайт Render.ru и посмотрите работы, получившие награды администрации сайта, особенно в жанре интерьерной визуализации. Вот так вы должны уметь. Тогда вы действительно будете полезны дизайнеру в качестве помощника. Изучайте программы, читайте форумы, осваивайте дополнительные навыки вроде подготовки и обработки текстур. Читайте материалы по фотографии, они помогут настроить свет и выбрать хороший ракурс. А если вам больше по душе ручная графика, ох, не думайте, что она проще, чем перечисленные ранее варианты. Действительно, качественные рисунки интерьеров настолько красивы, что могли сами по себе быть картинами. Вы должны хорошо знать законы перспективы, основы черчения, рисунок и живопись в различных техниках. Обычно интерьеры рисуют карандашами, акварелью или маркерами. И тут вам, скорее всего, понадобится преподаватель. Я с трудом представляю себе, чтобы рисованию можно было научиться самостоятельно по книжкам. По крайней мере, мне такие прецеденты неизвестны. Даже если соответствующие занятия были у вас в институте или на курсах, возможно, стоит взять дополнительные уроки рисунка. Вот когда вы почувствуете, что уже достигли в выбранном направлении такого уровня, что действительно можете снять с дизайнера часть его обязанностей, тогда вас не только возьмут на работу, но даже будут платить зарплату. То есть вы сможете претендовать именно на должность помощника, а не на статус подмастерья. Желательно, конечно, начать подготовку еще в период учебы, чтобы после ее окончания как можно скорее приступить к работе. Есть, конечно, еще одна небольшая хитрость. Еще во время учебы или сразу после нее вы можете устроиться в дизайн-студию за небольшие деньги или даже практически бесплатно кем-то вроде подсобного работника. Варить кофе, ездить за каталогами, мыть полы, бегать в магазин, а вечерами учиться, учиться, учиться. Чтобы в один прекрасный день продемонстрировать своему начальнику ваш шикарный эскиз или грамотный чертеж или реалистичную визуализацию. Конечно, вы можете начать искать работу и до того, как достигнете совершенства, и, может, вам даже повезет, но если нет, не стоит отчаиваться. Повышайте свой уровень, и вы обязательно станете востребованным и найдете свое первое место работы». Цитата Оксаны Юсуповой, дизайнера интерьера, руководителя студии «Манго ТМ». «Я начинала именно как помощник дизайнера. В жизни моей появился человек, который и привлек меня к этому занятию, теперь самому любимому занятию. Я не умела ничего, совсем ничего». Единственное, что я вообще умела, работать на компьютере в офисных программах. Закончила курсы. Не дизайна, нет. Курсы по программам, архикад, 3D Max и сопутствующим. И начала работать. Чертила, рисовала, ездила на обмеры, занималась почтой, и документами. В общем, всем, что только было необходимо. Нужно было сфотографировать какую-нибудь стройку? Ехала и снимала. Нужно было привезти из магазина каталог? Привозила. Нужно было убрать в офисе? Убирала. Рабочий день был неограничен. Мог начаться в 7 утра и закончиться в полночь, успеть бы на метро. За это я получала знания, знания, знания и даже небольшую и нерегулярную зарплату. Уверена, что все время и деньги, которые на меня потратил этот человек, я отработала. Даже сейчас, имея уже свою студию и, в общем-то, большой опыт работы, я нередко звоню ему и спрашиваю совета. Цитата Эльжбеты Чигаровой, дизайнера интерьера с опытом работы более 20 лет. Собственно, вопрос об образовании возникает часто. Вы что оканчивали? Гордо, конечно, блеснуть именитым вузом. Я, почему-то краснея, уклоняюсь от прямого ответа. Я заканчивала мои университеты. Я получила блестящее образование модельера-конструктора. Нас учили рисовать, предметы, натуру, пейзажи, чертить, к р о и т ь шить, чинить швейные машины, разбираться в химическом составе материалов, а также подсчитывать стоимость и экономическую целесообразность изделия. Так как я уже в 19 лет осталась с малышом на руках, приходилось совмещать учебу с частной практикой. Что случилось с моей головой, когда я в сердцах бросила дописывать свой красный диплом и ушла полностью в работу? Преподаватели хватались за голову, предлагали помощь, уговаривали. До защиты оставалось полтора месяца. А у меня не было денег на метро, чтобы доехать на консультацию, и не с кем было оставить орущего малыша. И я знала наперед, что диплом мне никогда не пригодится, я всегда буду работать самостоятельно. За почти 20 лет я сшила тысячи костюмов, пальто, детских курточек и свадебных платьев. Когда, наконец, дети выросли и финансовая стабильность была достигнута, я вдруг решила стать дизайнером интерьера. Идея была такая же внезапная, как и страсть, с которой я погрузилась в воплощение этих замыслов. Честно говоря, я знала, что курсы мне ничего не дадут, но, тем не менее, на всякий случай их закончила. Еще я освоила очень полезную программу у а в т о c a d Параллельно с курсами взялась за первую квартиру, в смысле клиентскую. До этого я имела опыт ремонта собственного жилья, квартиры сестры, переустройства балкона, строительства двух саун и так далее. Взялась бесплатно за возможность набить шишки, работа, вопросы, технологии, инженеры, строители, проектировщики. Теперь я умею рисовать пироги полов, линии групповых сетей и другие необходимые вещи. Теперь мне почти ежедневно поступают предложения новых объектов. Каким образом лучше искать свое первое место работы? Мы определились, что ищем работу в серьезной дизайн-студии. Подобные фирмы можно найти через интернет, телефонный каталог или справочную службу. Но, на мой взгляд, стоит непросто бездумно обзванивать все студии подряд. Лучше всего искать студии, чей стиль работы вам близок. Например, искать публикации объектов в журнале и узнавать, кто их автор. Координаты зачастую напечатаны в том же журнале, в специальном разделе в конце. Соберите список из как можно большего числа студий, поищите информацию о них в интернете. И начинайте рассылать свои резюме, лучше сразу с портфолио. Кстати, иногда не лишне послать не только электронное письмо, но и обычное, бумажное, почтой. Придется потратить немного больше времени, денег и усилий, но зато и шансов, что ваше письмо не улетит в мусорную корзину, тоже больше. Да и впечатление более серьезное произведете. В наш век электронных сообщений так редко кто-то что-то присылает на бумаге. Сначала отсылайте резюме в более крупные и серьезные студии, а вдруг повезет. Если нет, тогда постепенно переходите к их более скромным коллегам и дизайнерам, работающим в одиночку. После того, как вы разослали хотя бы 20 писем, обзвоните эти фирмы. обязательно ведите учет, куда и когда вы послали письмо, когда позвонили и что вам ответили. Когда будете звонить, говорите уверенно. Сразу скажите, что присылали письмо и хотите узнать, посмотрел ли руководитель студии ваше резюме. Если не получали, уточните, на какой адрес переслать повторно. Если не посмотрел, спросите, когда лучше перезвонить. Если нет вакансий, ну что ж, поблагодарите и попросите обратиться к вам, если что-то появится. Не отчаивайтесь. Если не найдете работу, разошлите еще 20 резюме. а потом еще 20. Если понадобится, разошлите 200 или даже 500. В какой-то книге по бизнесу я прочитала историю очень успешного юноши, который после окончания колледжа разослал 500 писем с резюме и в итоге получил место в крупной корпорации. Настойчивость и упорство – главное ваше оружие. Если ваша кандидатура заинтересует кого-то, вас пригласят на собеседование. Тут действуют все те же правила, что и при любой встрече с потенциальным начальством. Будьте пунктуальны, аккуратны и вежливы. Имейте при себе копию своего резюме и портфолио. Не обманывайте насчет своего опыта и навыков. Покажите свой позитивный настрой. Скажите, что готовы работать, учиться, совершенствоваться. Скользкий вопрос, на какую зарплату может претендовать новичок. Как я уже говорила в главе 9, вы можете претендовать на какую-то зарплату только в том случае, если можете выполнять какую-то работу вместо дизайнера. Если же большую часть времени вы будете учиться на рабочем месте, маловероятно, что вам за это будут еще и платить. Работать ли на первом месте бесплатно или за скромное вознаграждение, или же искать хорошо оплачиваемую работу, решать вам. Конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, но тут уж как повезет. В любом случае помните, с каждым следующим разом устроиться на работу вам будет все легче и легче, ибо опыт у вас будет все расти и расти. Одна моя близкая подруга, работающая в совершенно другой сфере, еще в студенческие годы устроилась на лето на три месяца в очень престижное место, одно из министерств. Когда пришла туда с резюме, ей просто рассмеялись в лицо. Но когда она заявила, что готова работать бесплатно, а определенная квалификация у нее все же была, ее тут же взяли. По окончании каникул она ушла из министерства и продолжила учебу. Но в ее резюме появилась запись о том, где она работала. А о том, что это было бесплатно, естественно, нет. Думаю, на последующих ее работодателей это производило впечатление. Очень важно за время работы в студии присутствовать при полном цикле работ хотя бы по одному объекту. От заключения договора и начала проектных работ, вплоть до этапа декорирования и финальной фотосъемки. Только так вы можете увидеть все подводные камни работы дизайнера интерьера, возникающие сложности и способы решения проблем. Идеально, если в этом проекте вы принимаете непосредственное участие на всех этапах, Но даже в том случае, если вы проект наблюдаете со стороны, для вас это неоценимый опыт. При нормальных обстоятельствах полный цикл работы над проектом в среднем занимает от 6 месяцев до года. Но один полный цикл – это минимум. Оптимально, если таких проектов вы увидите несколько. Учтите также, что нередко бывают ситуации, когда по тем или иным причинам проект не удается довести до финальной точки. Многие проекты были выполнены на 100%, но так и остались нереализованными. У людей меняется финансовая, семейная, жилищная ситуация. Они продают квартиры, уезжают жить в другие страны. А для вас очень важно посмотреть не только на процесс проектирования, но и на реализацию. Огромную пользу для вашего становления как профессионала принесет самостоятельное ведение проекта, пусть даже небольшого. Редко кому из новичков доверяют ведение проекта, и дело тут не только в недостатке опыта. По сути, большая часть ошибок, которые совершаются в ходе разработки дизайна интерьера, делаются не по незнанию, а по невнимательности. Причиной их является человеческий фактор, желание побыстрее сделать работу, чтобы освободиться, или невнимательное отношение к заданию, а также нежелание задавать уточняющие вопросы. Причина этого устойчивое отношение к работе в стиле «Солдат спит, служба идет» и «Инициатива наказуема». Многие люди, которые устроились на работу, считают, что они уже сделали работодателю одолжение. Каждый день приходят более-менее вовремя, выполняют большую часть своих рабочих обязанностей более или менее в срок. Чего же ему еще надо? За те деньги, что он платит, работодатель не вправе ожидать большего. Эта позиция, может, и срабатывает в других сферах, но только не в дизайне интерьера. Если вы так относитесь к работе, неудивительно, что ваш руководитель не захочет доверить вам даже небольшой проект. Покажите вашему работодателю, что вы хотите, можете и будете работать и учиться. Что вы действительно заинтересованы в карьере, а не просто в высиживании на рабочем месте с 9.00 до 17.00 и получении своего оклада. Покажите, что вы стремитесь к большему, что вы активны и инициативны. Цитата Светланы Галотиной, дизайнера интерьера с опытом работы более 20 лет. Хороший помощник на вес золота. Хороший помощник — это возможность съездить в отпуск с выключенным мобильным телефоном, свободное время для личной жизни, поддержка в трудную минуту сомнений, да много чего еще. Неважный помощник — это твоя личная ответственность за чужую небрежность, это чужие проблемы у тебя в голове, это вечный детский сад. Цитата Светланы Хахаевой, дизайнера интерьера с опытом работы более 15 лет. К сожалению, в помощнике ломятся толпы ленивых идиотов. За неленивых и неидиотов дизайнеры готовы даже драться на самом деле. Всегда старайтесь сделать больше, чем вам поручили, или лучше, чем от вас ожидают. Я открою вам один секрет, который поможет впечатлить вашего работодателя и набрать реальный опыт проектирования. Вам поручили задание и подробно рассказали, как его нужно сделать. Сделайте все четко по плану. А потом сделайте еще один вариант, свой. Покажите, как вы видите решение этой задачи. Не важно, интерьер это целого помещения или внешний вид одного предмета мебели или д е т а л и Конечно, получается, что вы должны успеть за время, отведенное на одну работу, сделать по сути две. Что ж, не тратьте время на кофе, перекуры, раскладывание пасьянца или чтение новостей. Беритесь за работу».